Глава 15 Увидеть святую землю. Все всегда боятся. Вот что надо признать. Они могут бояться чего-то, чего не боишься ты. Чего-то, что тебя ничуть не пугает. Например, высоты, неудачи или желание пасать, когда это никак нельзя делать. Но все чего-то боятся. И даже если нет, полезно думать, будто это так. «Храбрые просто умеют притворяться, а притворство – это просто ложь под другим названием. А когда дело доходит до лжи, Алекс, в числе лучших, спроси любого». Поэтому она направилась прямо к тому месту, где ей меньше всего хотелось сидеть. Просунула ногу между Виггой и Баптистой, всунула жопу на узкую полоску освещенного пламенем бревна и поерзала плечами. Она надеялась, что они выделят ей место, но бревно было не таким уж длинным. Баптиста не могла пошевелиться, не упав, а Вигга шевелиться и не думала. С тем же успехом можно попытаться подвинуть дерево. Горячее, липкое дерево, покрытое предупреждениями с землистым запахом мочи. Вот где храбрость тебя и добивает. Застряла, как пробка в бутылке между самой опытной женщиной в Европе и настоящим скандинавским оборотнем. Баптиста посмотрела на Алекс сверху вниз, подняв черную бровь, как пастух на овцу, которую собирается продать на мясо. «Прошу присоединиться к нам, ваше высочество». «Уже», — сказала Алекс, ковыряясь в своем рогу и запихивая в рот целый кусок, притворяясь, что ей комфортно и не страшно. А затем пришлось пригнуться, когда Викга лениво махнула в темноту. Ей удалось увернуться от руки, но чуть не сбила с бревна кислым дуновением от волосатой подмышки. Са каким хером они все прутся?» Вигга спросила, вглядываясь в другие костры, другие группы паломников, другие наборы страхов. «Больше всего на Кипр», — сказал брат Диас, который даже не притворялся храбрым и расположился на сыром, но обширном участке дерна между Баптистой и Бароном Рикардом. «В базилику святой Жустины жизнерадостной. Они собираются подняться по 414 ступеням на Кампанилу, Прикоснуться к большим колоколам, которые отлили из доспехов праведных воинов первого крестового похода. Говорят, с ее крыши в очень ясный день можно увидеть святую землю. «Будешь-то и тать?» — спросила Вигга. Ее зубастая ухмылка была всего в нескольких дюймах от носа Алекс. Может быть, это был запах, или ее косматое и татуированное тело так близко, или зубы, или ясное воспоминание о том, что эти зубы сделали с головой Марциана, но Алекс подумала о довольных собой гордецах и о честных трусах, которые обычно живут подольше. Все постоянно напуганы. Она задумалась, чего может бояться оборотень и решила, что лучше не знать. Она прижала свою миску очень близко. Даем, только и пропищала она. А, -а, а. Вигга выпятила нижнюю губу, на которой была вытуирована линия рун по центру до шрама у впадинки на подбородке и начала облизывать свою миску шокирующе длинным языком. Если они хотят попасть в Святую Землю! Она повернула ее, снова облизнула, затем бросила в кусты. Почему бы не отправиться в Святую Землю? Ну! Брат Диас перестал тыкать в свою еду и уставился в негодующем изумлении. «Есть малюсенькая проблема, что большую часть прошлого века и до сих пор, к великому сожалению каждого здравомыслящего человека в Европе, святая земля кишит эльфами». «Ха-а-а», хмыкнула Вигга, как будто она уже видела нашествие эльфов и не имела на этот счет особого мнения. Никто не мог бы назвать Вигу Уллас здравомыслящей личностью, пробормотал барон Рикард. Или даже нездраво, или вообще личностью. Мы говорим о величайшей катастрофе последнего времени, сказал брат Диас. Там жесткая конкуренция, сказала баптиста. Я принимала живейшее участие в нескольких катастрофах, которые могли бы посоперничать. Якоб хмыкнул, скорее утвердительно. Святая земля, святая дырка с краю! Вигга махнула так резко, что чуть не съездила Алекс ложкой по лицу. Разве там не один песок, я язычница. О, пожалуйста, фыркнул барон, Называя себя язычницей, и ты оскорбляешь настоящих язычников. Ты не веришь ни во что, кроме собственной дырки. Моя дырка прекрасный предмет для веры! прорычала Вигга, плюнув в огонь и заставив Алекс вздрогнуть. «Никто не сможет отрицать ее существование», – пробормотала Баптиста. «Любой, у кого не заложен нос, согласится», – протянул барон. «А собаки? С полумили или даже больше?» тырка сделала для мира больше добра, чем любой известный мне святой!» Вигга пошевелила бровями, глядя на брата Диаса. «Скажи только слово!» И она сотворит чутой для тебя? Пожалуйста, монах нервно улыбнулся группе паломников, хмуро глядящих от ближайшего костра. Можно поменьше о дырках, чудесных или нет? Просто эльфы не умеют плавать. Умеют, сказал Якоб. Они, черт возьми, умеют, сказала Вигга. Я видела, как солнышко отлично плавает. «Как-то она плавает, за ней выстраивается очередь рыб, надеющихся взять урок. Ты будешь доедать?» Она встала, чтобы с надеждой посмотреть на миску Бальтазара. Бревно накренилось, поэтому Алекс пришлось схватиться за Баптисту, чтобы не упасть. Бальтазар с отвращением покачал головой. «Рыбы в очереди, чтоб меня!» И он бросил Вигги свою миску, заставив поймать в воздухе. Брат Диас схватился за виски обеими руками. «Мы далеко отклонились от сути!» «В этой компании надо привыкать», — сказал барон Рикард. «Смысл станет таким далеким воспоминанием, что придется сомневаться, существовал ли он когда-либо на самом деле или был всего лишь миражом, мелькнувшим во сне». «В чем смысл?» — проворчала Вигга, ступая в огонь босой ногой и, по-видимому, даже не замечая этого, а затем снова опустилась на бревно, заставляя его вновь накрениться. — Смысл, — отрезал брат Диас, — в том, что иногда можно увидеть святую землю с колокольни святой Жюстины жизнерадостной. Это самое близкое расстояние с тех пор, как эльфы захватили Алеппо. — Осквернили, — прорычал Якоб. — Церковь говорит нам, что эльфы нечисты. «Официальная доктрина гласит, что эльфы не могут быть чисты или нечисты. У них нет души. Они животные, как гоблины или тролли». «Встретили тролля однажды», — сказал барон Рикард. «Боже, да!» — Баптиста сморщила нос. «Редкостная жопень». «И что случилось?» — спросила Алекс. «Вигга его убила». Жапень! прорычала Вигга, рубя воздух ложкой и забрызгивая переднюю часть облачения Бальтазара тушеным мясом. «И гоблина знали», — сказала Баптиста, ухмыляясь. «Помните?» «Ирис». Барон улыбнулся в огонь. Глаза его сияли отраженным пламенем. «Такая шутница». «Пунт!» — сказала Вигга, широко ухмыляясь. «Что с ней случилось?» — спросил Бальтазар, стряхивая о шметке мяса. Баптиста вздохнула. «Вигга убила ее». «Скучаю по ней», — сказала Вигга, и две крупные слезы скатились по щекам. Затем она шмыгнула носом и набила рот новым куском рагу. «Неужели эльфы действительно такие уж плохие?» — спросила Алекс. «Я имею в виду, я встречала кучу людей, и многие из них были ужасны». «М-м-м», — проворчала Вигга, кивая. Я не имела в виду большинство, Алекс задумалась. Ну, может быть, большинство. Я встречала только одного эльфа. Брат Диас шумно прочистил горло, показав сторону остальных костров, и Алекс наклонилась вперед, понизив голос до шепота. Я встречала только одного эльфа, и, честно говоря, она кажется довольно симпатичной. Хм, проворчала Вик, кивая и на это. Я не скажу, что самое симпатичное здесь. Алекса глядела компанию. Ну, знаете, она замолчала и воцарилось неловкое молчание. Ну что, барон Рикард взглянул на якобы. Неужели эльфы действительно настолько плохи? Старый рыцарь так долго смотрел в огонь, что было неожиданностью, когда он наконец заговорил: Я сражался во втором крестовом походе. Брат Диас фыркнул, который был должно быть 150 лет назад. Чуточку больше, сказал Якоб. После снятия осады Трои мы отвоевали Акру. Он не был похож на разграбленный город. Ничего не сломано, ничего не сгорело, чище, чем до прихода эльфов. Он рассматривал пламя, неумолимые тени танцевали во впадинах изуродованного шрамами лица. Но не было людей. Вильгельм Красный повел нас в собор. Помню, как поднял глаза и увидел лес цепей и свисающие с них сотни тел. Они превратили это место в бойню. Я имею в виду буквально. Это не было кроваво, это не было жестоко, это было чисто, спокойно и... Эффективно. В этом не было ненависти. Не больше, чем у мясника к скоту. Якоб глубоко вздохнул. Мы слышали, эльфы отправили часть граждан на восток. Может быть, для размножения, может, чтобы съесть. В качестве подарков или рабов, кто знает. Никто не вернулся и не рассказал. Но большинство съели. Спаситель, защити нас пробормотал брат Диа, сделая знак круга на груди. Учитывая, какие они тощие, барон задумчиво посмотрел на звезды. У них зверский аппетит. Это святая обязанность для эльфов. Якоб поднял свои покрытые шрамами брови. Съесть нас. Праведная миссия — сожрать все человечество. Наступила тишина. Так что, я думаю, мы можем сказать, солнышко — одна из лучших, — сказала Баптиста. Алекс поставила миску. Я потеряла аппетит. Магия! Вигга схватила ее и начала запихивать остатки в рот. Итак, они идут на Крепаную Мальту, Кипр и Фету-Церковь, Базилику. И они карабкаются на пашню святой Джустины, Кампанилу-Жустины и... Вигга обнажила острые зубы, ухмыляясь. «Сфанят в кола-кала, А потом что?» «А потом...» «Ну...» Брат Диас неуклюже подбирал слова и слегка паник. «Они возвращаются». Вигга покосилась на него через огонь. «А?» «Возвращаются, очищенные от грехов». Снова наступила тишина, пока все это обдумывали. Барон Рикард уставился в пламя, выглядя почти задумчиво. «Вот бы вампиры могли так легко искупить свои грехи!» – пробормотал он. «Все всегда чего-то боятся!» Алекс задумалась, чего же может бояться вампир. Она решила, что лучше не знать.